88. Нет, я все понимаю, — сказал я, допивая скотч и расхаживая вдоль дивана в гостиной. Кордова запирается в глуши, в клаустрофобии своего поместья, никогда оттуда не выходит, правит королевством в триста акров, окружает себя теми, кто ему поклоняется, тусовщиками этими, союзниками, людьми, которые, несомненно, изо дня в день напоминают ему, что он бог в итоге сам начинает верить, будто обладает могуществом ночами он резвится в лесах с местными, которые почитают дьявола вполне логично, что в итоге в дьявола верит уже вся семья, включая александру и вера в дьявола их губит а если это по правде тихо спросила нора с дивана хопер сидел в другом его углу задумчиво покуривая сигарету что кордова Укротил силы правящей на землях поместья? Да. Я сорок три года живу на свете и ни разу не видел призрака. Никакого хладного дыхания, ни единого чуда. Всякий раз, когда рассудок рвется к выводу мистического свойства, неизменно выясняется, что порыв этот порожден страхом и существует рациональное объяснение. — Как тебе вообще удается расследовать? — удивилась Нора. — Ты же слепой. Какая муха ее укусила. Оставив Марлу, мы вернулись сюда, заказали китайской еды и приступили к дискуссии. Как выяснилось, Нора была свято убеждена, что повесть Марлоу, в том числе дьявольское проклятие, категорическая истина от первого до последнего слова, а любые намеки на возможность иного толкования, даже простой скептицизм, выводили ее из себя. «Все складывается, что тебе непонятно?» Нора заливалась краской. Сандра приехала в город искать этого паука. Мы не знаем зачем, но она понимала, что все началось. Она преображается. За ней все-таки явился дьявол. Сандра в это верила, да. Но происходило это лишь у нее в голове. А как тогда ты объяснишь, что горничная видела печать зла у нее в глазу? И как Сандра заколдовала Моргана де Воля, что спаса из Браруда. И Питер в Клаверхаус говорил, что она двигалась, как люди не умеют. И даже история Хопера про гремучку сюда укладывается. А эта пара, которая жила в гребне до Кордовы, чудаков среди британской аристократии тринадцать на дюжину. Они женятся на кузинах, у них там сплошные инцесты. А что случилось с Оливией? С Оливией случился инсульт, они случаются сплошь рядом. Нора вздохнула. «Сколько тебе надо доказательств, чтоб ты хоть заподозрил, что все это может быть по правде?» «Не бывает убедительных доказательств того, что людей продают дьяволу. Ты не знаешь. Мы в Нью-Йорке. Если бы выяснилось, что поклонение дьяволу действительно помогает, ему бы у себя в студиях поклонялись все честолюбцы типа А». Нора прожгла меня взглядом. Ты идиот. Внезапно. Это я-то идиот. Не внезапно. Ты уже некоторое время идиот. Потому что не верю в силу какой-то там церемонии, устроенной стайкой деревенщин, потому что задаю вопросы, потому что мне нужны доказательства. Ты думаешь, будто знаешь все. а ты ничего не знаешь. Перед тобой жизнь, люди, а ты весь из себя индюк надутый, шуточки отпускаешь, Только бы не показать, что тебе страшно. Если б ты был в первом классе, а училка дала тебе карандаш и попросила нарисовать автопортрет, ты бы себя вот так усеньким нарисовал. И она показала примерно миллиметр. А ты в свои девятнадцать, конечно, знаешь все. В этом сен клауде под киссами ты постигла вселенную. Может, мне тоже надо пожить с Моя? Старым неряхой и билом и этим твоим попугаем, который, кстати, магических свойств лишён, если не считать круглосуточного поноса. Да ты магию не распознаешь, если тебя носом в нее ткнуть. Вывод прост, сказал Хоппер. Я обернулся к нему. Так, нам надо в гребень, невозмутимо объявил он, затягиваясь. Чего вы спорите? Это все херня. Мы не знаем, где заканчивается вера, И начинается все как есть. Какая вообще разница? Но мы знаем три вещи. «Какие?» — спросила Нора. «Первое. Сандра охотилась на этого паука. Следовательно, Хьюз хотя бы что-то сказала по делу. Если этот мужик виноват в дьявольском проклятии, Сандра его бы с крючка не спустила. А если Хьюз один раз сказал правду...» по логике, имеет смысл хотя бы обдумать остальное. Второе. Если Кордова влип черную магию, реальную или наоборот, Сандра влипла из-за него, и поэтому мне охота его убить. Третье. Если тут есть хоть крупица правды, людям не помешало бы знать. Мне-то все равно. Меня только Сандра волнует. Я думаю, она и обезьяну мне прислала, чтобы я узнал правду про ее семейку. «Это она мне доверилась, дала понять, что знает про Орланда. «Не поспоришь, конечно. Я с самого начала догадался, куда все движется. Назад, в гребень». «Мы придумаем, как туда попасть», — продолжал Хоппер. «Поищем улики и правду про Кордову, ягнёнка невинного или первостатейную сволочь, а потом втроем решим, что с этой правдой делать. Проголосуем, и на этом все. Он очень недоверчиво покосился на меня и стремительной струей выдохнул дым. «Но сначала мы ищем паука», — сказал я.